А зори здесь громкие. Утренний туман распластался над водой и камышами, как гулящая девка, вольготно и бессовестно, заполняя собой все уголки берега. Косой поправил поплывшую было удочку и поежился. Днем стояла адская жара, а ранним утром зябка. Вон рыжий у нас не промах, и шарсупонился, не холодно ему. Конечно, отцовский ватник напярил. Косой засмотрелся на рыжего, чуть клев не упустил. Еле успел подсечь. Хорошо, клюет, сказал смалик, позавидовав другу. В его ведре три мелких рыбешки плавали. Чурот разявил, спугнешь рыбу-то! испугался суеверной косой. Рыжий только ухмыльнулся, высморкался в кулак, стряхнул с руки сопли и крепко втянул воздух, аж грудь колесом выгнулась. Пахла травами, полевыми цветами и речной водой. Открыл глаза и обмер. Кажется, что ли? Вроде как силуэт маячит, проморгался. Нет, не показалось. В воде кто-то стоял. Кто там? Мальчик подошел ближе и раздвинул камыши. а Зарал заорал рыжий. Сердце ходуном, а ноги ватные, двинуться не дают. Ты чего орешь-то? — прибежал подслеповатый смайлик. Баба жмур! — подытожил подошедший на крик косой. А-а-а! Смайлик протер очки, пригляделся и тоже заорал. Трое друзей побросали рыболовные снасти на берегу и пустились на наутек. Только подошвы от поношенных кроссовок сверкали в утренних сумерках, как будто мертвая женщина собиралась их догонять. В доме Рыжего раздавался плотный храп. Все крепко спали. Вчера дядька Зона откинулся, отмечали допоздна. Хотя нет, мама не на постели уже пуста. Корову доить пошла видать. Рыжий растолкал Батю. Там того, Мертвяк на реке. Сказал мальчик, заикаясь. Раньше за ним такого не замечали. «Какой еще мертвяк? Спать ложись!» приснилось поди, отмахнулся отец. «Какой, какой?» Передразнил рыжий. «Настоящий! Баба Жмур в воде стоит!» «Баба Жмур, это серьезно!» Подключился дядька-сиделец со стажем. «Участковому звонить, что ли?» Спросил отец, вставая с кровати. Проснулся, наконец. «Самим поглядеть сперва надо. Мало ли привиделось мальцу!» Рыжий шел впереди процессии, расправив плечи и задрав подбородок. Ему было уже не так страшно. Батя и дядька — надежные защитники. Если что. Когда мальчик раздвинул камыши, обнажив место находки, взрослые побледнели. Мужики многое повидали на своем веку. Но чтоб такое... Женщина с разморженной головой, слава богу, глаза прикрыты, действительно стояла в реке у берега. Небольшое течение не давало ей замерить на месте, но и не уносило. Создавалось впечатление, будто она вышла потанцевать, а движений не знает, поэтому скромно покачивалась из стороны в сторону. «Я это... поеду. Мне светиться перед конторой лишний раз ни к чему. Покеда, воротуха, сказал дядька и был таков. Батя почесал затылок. Без участкового точно не обойтись. «А он пусть сам вызывает, кого следует».